Глава двадцать седьмая Сколько месяцев прошло с тех пор, как ребята попали за стены этого страшного дома? Это забрало у них практически год. Десять месяцев они провели в большой опасности, рядом с существами, способными запросто их убить. Теперь это неожиданное приключение навсегда останется в памяти у тех, кто смог выбраться отсюда. И вот это наконец случилось. Эмили и Николас уже стоят на улице. Солнце ярко светит им в глаза, ослепляя. Ветер нежно оббивает светлые волосы девушки, которая с ужасом смотрит на дверь. Это словно приятный сон, из которого не хочется вырываться. из которого не хочется просыпаться. Кажется, будто всё это иллюзия, будто всё это нереально. Девушка видит, как из двери выбегает Эрик, а после она захлопывается с грохотом прямо перед носом Стеллы и Евы, которые остались внутри. Они уже готовы были выбежать за парнем. Стелла даже была почти у цели, но девушке пришлось отскочить, чтобы дверь не придавила ей ногу. Что за чертовщина? Парень едва успел выбежать оттуда. Едва Стелла дотронулась до ручки, которая вновь обожгла её белоснежную кожу, как сзади послышался какой-то треск. Благодаря тому, что комната была маленькая, свет от лазерных струн хоть немного освещал территорию, так как свечи отказывались работать, и, кажется, уже навсегда. Стелла аккуратно достала из кармана электрошокер и была готова в любой момент защищаться. "Не переживай", шипнула ей на ухо Ева, увидев, что рука Стеллы дрожит. Но девушка не расслышала, потому что где-то снова раздался треск, на этот раз громче предыдущего. "Далеко собрались", страшным, пронзающим душу знакомым голосом сказал кто-то сзади. Девочки резко обернулись и увидели его. Саймон стоял перед ними, сжимая в руках тот самый нож, которым он убил Эдисон. Нож был в её крови. Загадка, как он вновь оказался у него. Вероятно, демон вернулся за ним в ту самую комнату и подобрал его с пола. Вы проиграли. С ненавистью посмотрела на демона Стелла. При виде демона на её глазах снова стали наворачиваться слёзы. Девушка запылала от ненависти к этому отвратительному, беспощадному существу. Она хотела сию же минуту накинуться на него и избить до смерти, хоть это было практически невозможно, хотя бы потому, что он в разы сильнее неё. Это мы ещё посмотрим. Усмехнулся одержимый И одним ловким движением оказался позади Евгении. А один шаг, и я убью ее так быстро, что ты даже не успеешь включить свою игрушку, произнес Саймон, кивая в сторону шокера в руках девушки. Стелла в растерянности стояла, не зная, что ей предпринять, начать заговаривать ему зубы, чтобы неожиданно нанести урон, была плохой идеей. Но нужно было что-то предпринимать, пока не поздно. Сайло, смертв. Зачем тебе мы? спокойно спросила девушка. Демон скривился в какой-то странной улыбке и, игнорируя вопрос Стелы, начал что-то шептать на ухо Евы, от чего ее лицо тут же приняло бледный оттенок. Девушка стала похожа на труп, ее морозило, бросала в дрожь. Стелла понимала, что ещё лишние несколько минут, проведённые здесь, скажутся на них обеих смертельными последствиями. Однако она не могла сделать лишний шаг, иначе Саймон сдержит своё слово и убьёт его. Вдруг Евангелина резко вытащила из-за пояса джинс нож, пропитанный святой водой, и уже собиралась кинуть его Стелле. Но Саймон тут же перехватил её руку. Ты правда думала, что я не замечу? Ухмыльнулся Демон. Хватит играть в эти детские игры. Прошептал ей Демон на ухо и потянул девушку за огненно-рыжие волосы вниз, представляя лезвие своего ножа к тонкой шее девушки. Отстань от неё! Грикнула Стелла в ужасе от того, что демон вот-вот убьёт Еву. Саймон снова проигнорировал попытки девушки отвлечь её, и Стеллу это явно взбесило. Она вдруг сорвалась с места и ударила демона по колену ногой. Он явно не ожидал такого резкого удара, но лишь усилил хватку. От страха у Евы потемнело в глазах, и она выронила из рук нож. что дало Стели надежду на выход. Та быстро подняла его с пола и собралась уже идти на Саймона, как он резко опустил Еву, толкнув так сильно, что не разбирая дороги, девушка ударилась об угол письменного стола, раскроив себе лоб. Из раны тут же хлынула кровь, она закашлялась ещё больше. Видимо, стресс лишь способствовал распространению этого ядовитого газа по организму. Стелла попыталась отбежать, но Сайман успел схватить её за край кардигана, затем перехватил руку и удержал за локоть. Она попыталась освободиться и уже хотела ударить демона ножом, но тот неожиданно повернул руку Стеллы, раздался хруст, затем ещё один. И девушка вскрикнула от пронзившей локоть боли. Она почувствовала, как в руку устремились сотни маленьких иголочек, пронзающих ее насквозь. Иска Состела увидела, как ее рука приняла форму буквы Г, и с глаз моментально брызнули слезы. Девушка уже хотела рухнуть на пол от такой сильной боли. К тому же Саймон не отпускал сломанную руку. Наоборот, сжимал её сильнее, из-за чего боль становилась по-настоящему адской. В какое-то мгновение Стелла даже захотела сдаться, лишь бы только он её отпустил. Но в этой агонии она вспомнила Уила, вспомнила Джейми, Эдисон. Каждому из них по-своему было больно, когда они умирали. Если Стелла сейчас сдастся, то все их старания были зря, а если учесть, что девушка с детства боялась боли, любой, моральной, физической, без разницы. Она привыкла жаловаться на любой дискомфорт, и ей было плевать. Зависит от этого только её жизнь или кого-то ещё. Но сейчас что-то внутри не давало ей этого сделать, не давало сделать шаг назад. Она закусила губу, чуть ли не до крови, и вывернувшись, так что аж в висках начало пульсировать, Стелла уже не понимала, что делает, всё отошло на второй план. Девушка ударила Саймона ножом прямо в живот. Демон рухнул на пол, схватившись за живот. "Я же говорила, что вы проиграли!" скрипнув зубами, произнесла Стелла и обессилев упала на колени рядом с демоном Евангелина наконец пришла в себя она приподнялась и кашляя покачиваясь со стороны в сторону доковыляла до стелы девушка увидела как из-за рта Саймона поднялся чёрный столб дыма густой консистенции и устремился прочь Ева сразу же поняла, что к чему. Демон не умер, а лишь покинул своё пристанище самостоятельно, в отличие от Сайласа, который навсегда был изгнан. Но девушке некогда уже было разбираться с этим. Она приподняла стул и аккуратно поддерживая её сломанную руку, подошла к двери. Проблема была одна: у Евы не было слуха, абсолютно. Да и к тому же Евангелина совершенно не разбиралась в музыке. Стела, прошу, очнись, взмолилась Ева и похлопала ладонями девушку по щекам. Тань много приоткрыла глаза, но была совершенно не в состоянии что-либо делать. Тело ломило, в висках до сих пор пульсировало, а вторая рука вообще отказала. Я тебе буду говорить, что делать, а ты играй, еле слышно произнесла она. У тебя всё получится, слегка улыбнулась Стела. Евангелина кивнула и бережно усадив подругу на пол, подошла к струнам. Она нервничала, боялась, что не справится и подведёт всех. Сначала тронь третью струну с трудом произнесла стела, борясь с желанием закрыть глаза. Ева, дрожа от волнения, коснулась той струны, которую назвала девушка. Лазер издал характерный низкий звук. Теперь первую раздался высокий звук, дверь немного скрипнула. Евангелина воодушевилась. Она ожидала следующей команды. Но ее почему-то не последовало. Стела? Взволнованно переспросила девушка, но в ответ лишь тишина. Она повернулась и увидела, что глаза Стелы закрыты, а голова упала на бок. Черт, черт, черт! Схватилась за голову Евгения. Она начала грызть локти, думая о том, что ей предпринять. На ум ничего не приходило. А горло снова подбирался этот ужасный кашель. Ева не сдержалась и кашлянула. На полу пол с густо красного цвета. Девушка заметалась по комнате в поисках средства, способного открыть эту проклятую дверь. Она разбежалась и ударила дверь ногой, но та оставалась наглухо закрытой. И вдруг ей вспомнился тот самый диалог: "Попробуй ноту си, Эрик". прозвучал в голове голос Стелы. Вот только теперь возникла следующая проблема: Ева понятия не имела, как звучит эта нота, а довериться интуиции девушка на отрез боялась. В прошлые разы она подводила ее постоянно, начиная с выбора друзей и заканчивая обычным выбором ответа на контрольном тесте. Нет, нет, нет, я не смогу. сказала девушка, снова подойдя к струнам. Осталась последняя струна, а она даже не знает, как звучит эта проклятая нота. Взгляд девушки упал на четвёртую струну, но она тут же отвела от неё взгляд. Я не могу довериться себе, не могу, твердила она. Жаль, что слишком поздно. Мы бы стали отличными друзьями, пронеслось в памяти Евангелины. Ева сжала кулак, крепко стиснув пальцы. Я смогла довериться им, значит, смогу довериться и себе. Они стали моими друзьями, а значит, я сумею сделать правильный выбор, громко сказала Ева и коснулась четвёртой струны. Раздался звонкий, высокий звук, и девушка от страха зажмурилась. Сквозь закрытые глаза она услышала громкий скрип, а затем крик её имени, и она открыла глаза. Перед ней была улица, солнечный свет, и Эрик с Эмили махали ей руками. Она аккуратно подняла стул под локоть и вывела наружу. Уикхам сразу же подбежал к двери и закрыл её, чтобы никаких сюрпризов больше. Грустно усмехнулся парень, а потом повернулся к чёрной стальной поверхности и положил руку на неё. Прости, отец. Нам нужно что-то делать, взволнованно крикнула Эмили. С Телли, Еви и Нику нужен врач. Нам он тоже не помешает. Эрик без слов куда-то пошёл, он миновал гараж, какой-то небольшой домик и завернул за угол, выйдя из кирпично-красных ворот. Эми с недоумением смотрела вслед Эрику, не понимая, что он надумал. Однако уже совсем скоро он показался из-за угла, а рядом с ним шла какая-то тётенька. В руках у неё была чёрная сумочка. А на ней надето лёгкое жёлтое платье на бретельках, а на голове белая шляпка. Через минуту Эрик вместе с женщиной уже стояли совсем рядом. Что с ними случилось? спросила тётенька с акцентом. Акцент был явно русским, его было невозможно не определить. Это долгая история, махнула рукой Ева. Пожалуйста, вызовите врача. Мы забыли телефоны дома. Женщина с удивлением посмотрела на Евгению, а затем с опаской вытащила телефон из сумки. Я думала, дети сейчас без телефонов никуда. Вопросительно выгнула бровь тетенька. Прошу, мисс, начал торопить ее Эрик. Миссис Вороновские, сказала она и набрала девять один один. Да. Смущенно улыбнулся Вейком. После недолгого общения со службой спасения она положила трубку. Ну вот и все, ну вот и все. Скоро они будут, сказала миссис Вороновский и сочувственно окинула взглядом Стелу и Николаса. Вам хоть не жарко в таких теплых кофтах? Все-таки май, май? А шарашино посмотрела на женщину Эмили. Ну да, май кивнула она и посмотрела на Эми как на умалишенную. Именно так смотрят на тех, кто ведёт себя из ряда вон странно. Простите, отвела взгляд Эмили. Просто нас, нас похитили, вдруг выпалил Эрик и получил злобные взгляды со стороны Евы и Эми. Может, тогда стоило вызвать полицию? Спохватилась женщина и уже собралась достать телефон. Не надо, миссис Вороновский, он шутит. Оборачительно улыбнулась Ева, её веснушчатое лицо успокаивало и внушало доверие, однако девушка вдруг скривилась и громко кашлянула, опять кровью. Женщина ошалела от такого поворота событий и судорожно включила телефон. Нет, Я звоню в полицию, решительно сказала она. Не стоит, мрачно произнесла Эмили и указала куда-то в даль. В красные ворота въезжала машина скорой помощи, а следом и полиция. Вот и хорошо, вставая, сказала миссис Вороновски, вам нужна настоящая помощь. Подростков сразу же усадили в машину скорой помощи. Укрыв каждого мягким шерстяным пледом, Эрика и Эмилия ещё долго расспрашивала полиция, но ребята были явно не в состоянии пересказывать всё то, что с ними произошло. Поэтому шериф просто махнул на них рукой и сказал, что вызовет на допрос потом. Оказалось, что их уже 10 месяцев разыскивает весь сетел. На каждом столбе висят потёртые от времени и плохой погоды объявления о пропаже шестерых подростков. Нет только фотографии Ника и Уила. Полиция уже давно махнула рукой на это дело, мол, дети небось уже мертвы, да и тела не найти. Но по счастливой случайности ребята здесь, и с ними всё в порядке, по крайней мере, относительно. Ребята сидят в машине скорой помощи, а Эрик видит Как из опечатанного здания выносят сначала тело Уила, затем Джейме, а немного погодя выносят Эдисон. Парень отвернулся, его начали душит слёзы. Он ещё сильнее укутался в плед, вытирая его краем капающие слёзы. И тут стали выносить тело Саймона, вернее, его сосуд Эрика стала душит от слёз и ненависти к этому демону. Его даже не волновало, что это всего лишь его оболочка, и она по сути ни в чём не виновата. Но Эрик был подавлен. Его это не волновало. Радовало только одно. Он думал, что мразь по имени Саймон пришёл конец. Но так ли это было на самом деле? начали выносить тела остальных демонов, Руфуса, Астарты, того самого демона с потолка, остальных, которых Эрик уже не узнал. Он отвернулся и закрыл глаза, чтобы не видеть больше этого кошмара. Слёзы непроизвольно стали капать на тёмно-синюю шерстяную ткань. Вот так. В состоянии транса, с мокрыми закрытыми глазами, парень услышал звук заведённого мотора, а следом движение скорой помощи. Эрик понял, что они уехали прочь отсюда, прочь от этой боли, нечисти, прочь от этого страшного места.